Огородники Через день после того, как мы приехали в Пионер-лагерь, наш вожатый Витя сказал, что у нас будет свой огород. Мы собрались и стали решать, как будем обрабатывать землю и что сажать. Решили поделить землю на участки, и чтобы на каждом участке бригада из двух человек работала. Сразу будет видно, кто впереди, а кто отстает. Отстающим решили помогать, чтобы вся земля была хорошо обработана и дала большой урожай. Мы с Мишкой попросили записать нас в одну бригаду. Мы еще в городе условились, что будем работать вместе и рыбу ловить вместе. Все у нас было общее, и лопаты, и удочки. — Ребята, — сказал Вадик Зайцев, — я предлагаю сделать красное знамя и на нем написать лучшему огороднику. Кто первый вскопает участок, у того на участке поставим знамя. «Правильно!» — согласились ребята. «А потом будем за это знамя бороться. Кто лучше проведет посадку, к тому перейдет на участок знамя. Потом знамя будем передавать за прополку. А у кого окажется самый большой урожай, тому подарим осенью это знамя, и пусть он везет его с собой в город». Мы с Мишкой решили бороться за красное знамя. «Как возьмем его в самом начале, так до конца не выпустим и домой увезем». говорил Мишка. Наш огород был недалеко от реки. Мы измерили землю рулеткой, наметили участки и вбили колышки с номерами. Нам с Мишкой достался двенадцатый участок. Мишка тут же стал кричать, что нам самый плохой участок дали. Да чем он плохой?» спрашивает Витя. «Дырка вон тут в земле». «Ну что это за дырка?» засмеялся Витя. «Лошадь копытом продавила». «И пень вон там торчит». говорит Мишка, и на других участках есть пни, посмотри. Но Мишка уже никуда смотреть не хотел и кричал. Его ведь из земли выковыривать надо. Что ж, выкорчайте. Сами не справитесь, ребята помогут. Уж если возьмемся, справимся, обиделся Мишка. Еще и ребятам поможем, на буксир, кого надо, возьмем. Вот и хорошо, сказал Витя. Все ребята стали вскапывать землю, и мы с Мишкой стали копать. Мишка то и дело бегал смотреть, сколько другие ребята вскопали. Я говорю ему, ты не бегай, работай, а то мы меньше всех вскопаем. «Ничего», — говорит, — «я еще поднажму». И стал поднажимать. Поднажмет, поднажмет и снова убежит куда-нибудь. В этот день мы мало работали. Скоро вожатый Витя позвал всех обедать. После обеда мы с Мишкой схватили лопаты и снова хотели на огород бежать. Но Витя не позволил. Он сказал... Работать будем только до обеда. После обеда отдыхать. А то у нас найдутся такие ребята, которые в первый же день перетрудятся и потом не смогут работать. На следующее утро мы раньше всех примчались на огород и стали копать. Потом Мишка выпросил у Вити рулетку и принялся землю мерить. Сколько у нас на участке вскопано, да сколько осталось. Покопает немного и снова меряет. И все ему кажется мало. Я говорю... конечно, будет мало, если я один копаю, а ты только меряешь». Он бросил рулетку и стал копать. Только недолго копал. Корень ему в земле попался, так он этот корень стал из земли выдирать. Драл его, драл, весь участок разворотил. Даже на соседский участок залез, и там выдирает этот корень. «Да брось ты его, говорю. Чего ты к нему привязался?» «Я», — говорит, — «думал, что он короткий, а он вон какой длинный, как удав». Ну и перестань с ним возиться. Да должен же он где-нибудь кончиться. А тебе будто не все равно. Нет, говорит, я такой человек. Если за что-нибудь взялся, обязательно до конца сделаю. И снова ухватился руками за корень. Тогда я рассердился, подошел и отрубил этот корень лопатой. А Мишка корень и рулетка измерил и говорит. Ого, шесть с половиной метров. — А если бы ты не обрубил, так он, может быть, метров двадцать был бы. — Я говорю, если бы я знал, что ты так будешь работать, то с тобой бы не связался. А он... — Можешь отдельно, я же тебя не заставляю. Как же теперь отдельно, когда у нас столько вскопано? Вот не получим из-за тебя красного знамени. — Почему не получим? Ты посмотри, сколько у Вани Ложкина и Усени Боброва, еще меньше нашего». он побежал на участок вани и сени и стал над ними смеяться эх вы придется вас на буксир брать а они его прогоняют смотри как бы тебя не взяли я говорю чудак ты над другими смеешься а сам сколько сделал и чего я только с тобой связался ничего говорит я одну штуку придумал завтра знамя будет на нашем участке с ума говорю сошел тут на два дня работы а с тобой и четыре провозишься. Вот увидишь, я потом тебе расскажу. Ты лучше работай, все равно земля сама не вскопается. Он взял лопату, но тут Витя сказал, чтобы все шли обедать. Ну, Мишка лопату на плечо и помчался впереди всех в лагерь. После обеда Витя стал красный флаг делать, а мы все ему помогали. Кто палку строгал, кто материю подшивал, кто разводил краски. Флаг получился красивый, Палку выкрасили золотой краской, а на красной материи Витя написал серебряными буквами «Лучшему огороднику». Мишка сказал, «Давайте еще пугало сделаем, чтоб вороны огород не клевали». Эта затея всем очень понравилась. Взяли мы жерть и к ней крест накрест палку привязали, достали старый мешок и сшили из него рубаху. Потом натянули эту рубаху на жерть, а сверху глиняный горшок надели». На горшке Мишка нарисовал углем нос, рот, глаза. Страшная рожа получилась. Поставили это пугало посреди двора. Все смотрели на него и смеялись. Мишка отвел меня в сторону и говорит. «Вот что я придумал. Давай, когда все лягут спать, удерем на огород и вскопаем в свой участок. Оставим на утро кусочек маленький. Завтра быстро вскопаем и получим знамя». «Я говорю, если бы ты работал, а то ведь с разными пустяками возишься. Я буду хорошо работать, вот увидишь. Ну ладно, только если ты снова возьмешься за старое, брошу все и уйду». Вечером все легли спать, и мы с Мишкой легли только для виду. Я уже начал дремать, вдруг меня Мишка толкает в бок. «Вставай, а то не видать нам знамени, как своих ушей». Встал я, мы вышли так, чтобы никто нас не видел, взяли лопаты и пошли на огород. Луна светила, и все было видно. Пришли на огород. «Вот наш участок», — говорит Мишка. «Видишь, и пень торчит». Стали мы копать. На этот раз Мишка хорошо работал, и мы много вскопали. Дошли до пня и решили его выкручивать. Обкопали со всех сторон и стали из земли тащить. Тащили, тащили, а он не лезет. Пришлось обрубать корни лопатой. Устали, как лошади. Все-таки вытащили». Землю заровняли, а пень Мишка на соседний участок бросил. Я говорю, это ты нехорошо сделал. А куда его девать? Нельзя же на чужой участок. Ну давай его в реку бросим. Взяли мы пень и потащили к реке. А он тяжелый, на силу дотащили и болтых в воду. Он поплыл по реке, как будто спрут или осьминок какой. Мы посмотрели ему вслед и пошли домой. Больше в этот раз уже не могли работать. Устали очень. Да нам совсем небольшой кусочек осталось вскопать. Утром проснулись мы позже всех. Все тело у нас болит. Руки болят, ноги болят, спина болит. «Что это?» — спрашивает Мишка. «Перетрудились, говорю. Слишком много работали. Встали мы, размялись немного. За завтраком Мишка стал перед ребятами хвастаться, что красное знамя достанется нам». После завтрака все помчались на огород, а мы с Мишкой пошли не спеша. Куда нам спешить? Пришли на огород, все как кроты роются, а мы ходим да посмеиваемся. Не видать вам знамени, говорим, как своих ушей. Ребята отвечают, вы бы работали, только другим мешаете. Тут Мишка говорит. А это вот чей участок? Совсем мало вскопано. И хозяев нет, наверное, дрыхнут еще. Я посмотрел. «Номер двенадцатый! Да ведь это наш участок!» «Не может быть!» — говорит Мишка. «Мы больше вскопали!» «Мне, говорю, тоже казалось, что больше!» «Может быть, нарочно кто-нибудь номерки переменил?» «Нет, все правильно. Вот одиннадцатый, а там тринадцатый. Смотрим, и пень торчит. Мы растерялись даже. «Послушай, — говорю я, — если это наш участок, то откуда же пень взялся?» «Мы ведь его уже выкорчевали!» «Правда, — говорит Мишка, — не мог же за ночь новый пень вырасти!» Вдруг слышим, Ваня Ложкин на своем участке кричит. «Ребята, смотрите, какое чудо! У нас тут вчера пень был, а сегодня нету. Куда он делся?» Все побежали на это чудо смотреть. Подошли и мы с Мишкой. «Что такое, — думаем, — вчера у них до половины не было вскопано!» а сегодня совсем небольшой кусочек остался. «Мишка», — говорю я, «да это ведь мы ночью по ошибке на их участке работали и пением выкручивали. «Да что ты! Верно!» «Ах, мы ослы», — говорит Мишка, «да что же нам теперь делать?» «По правилу, они должны нам свой участок отдать, а себе пусть берут наш, что мы даром у них работали». «Молчи», — говорю, «хочешь, чтоб над нами весь лагерь смеялся?» Что же делать? Копать, говорю, вот что. Схватили мы лопаты. Да не тут-то было. Руки болят, ноги болят, спина не разгибается. Скоро Ваня Ложкин и Сенька Бобров на своем участке работу кончили. Витя поздравил их и отдал им красное знамя. Они поставили его посреди участка. Все собрались вокруг и в ладоши захлопали. Мишка говорит. Это неправильно. Почему неправильно? спрашивает Витя. «Потому и неправильно, что за них кто-то пень выкрачивал Они сами сказали». «А мы виноваты?» говорит Ваня. «Может быть, его кто-нибудь себе на дрова выкрачивал Разве мы запрещать будем?» «А может быть, его кто-нибудь по ошибке вместо своего выкрачивал ответил Мишка. «Тогда бы он здесь был, а его нигде нет», сказал Ваня. «А может быть, они его в реку бросили?» говорит Мишка. «Ну что ты пристал, может быть, да может быть?» «Может быть, вам и участок кто-нибудь ночью вскопал», — не унимался Мишка. «Я его толкаю, чтобы он не проговорился». Ваня говорит. «Все может быть, мы землю не мерили». Пошли мы на свой участок и стали копать. А Ваня и Сенька стали рядом и хихикают. «Вот работают», — говорит Сенька, — «будто во сне мочалку жуют». «Надо их на буксир взять», — сказал Ваня. У них ведь меньше всех вскопано. Ну и взяли нас на буксир. Помогли нам копать и пень выкручивать. Все равно мы позже всех закончили. Ребята говорят. Давайте на их участке, как на отстающем, поставим пугало. Все согласились и поставили пугало на нашем участке. Мы с Мишкой обиделись. Ребята говорят. Добивайтесь, чтобы ваш участок стал лучшим, когда посадка и прополка будут. Вот и уберем тогда с вашего огорода пугало. Юра Козлов предложил. «Давайте пугол оставим отстающим». «Давайте», — обрадовались все. «А осенью подарим тому, у кого будет самый плохой урожай», — говорит Сенька Бобров. «Мы с Мишкой решили стараться изо всех сил, чтобы отделаться от этого пугала. Только у нас так ничего и не получилось. Все лето простояло оно на нашем участке, потому что на посадке Мишка все перепутал и посадил свеклу там, где уже была морковка посажена». А при прополке вместо сорняков петрушку повыдергал. Пришлось на этом месте в спешном порядке редиску посадить. Сколько раз я хотел отделаться от Мишки, да никак не смог. Кто же, думаю, в беде товарища покидает? Так и маялся с ним до конца. Зато осенью красное знамя нам с Мишкой досталось. У нас самый большой урожай помидоров и кабачков оказался. Ребята стали спорить. Это неправильно говорили они. Все время были отстающие и вдруг самый большой урожай. Но Витя сказал, ничего, ребята, все правильно. Хоть они и отставали, но землю хорошо обрабатывали. Старались и добились, чтоб большой урожай был. Ваня Ложкин сказал, у них земля была хорошая, а вот нам с теней скверная земля попалась, и урожай маленький, хоть мы и старались. За что же нам пугало подарили? Пусть они тогда и пугало берут себе. раз оно у них все лето стояло. «Ничего», — говорит Мишка, — «мы возьмем и пугало, давайте его сюда». Все засмеялись, а Мишка сказал, «Если б не это пугало, то мы и знамени не получили бы». «Это почему же?» — удивились все. «Потому что на нашем участке оно ворон пугало, а на других вороны не боялись, вот и урожай получился меньше». И потом, из-за этого пугала, мы не забывали, что нам надо стараться и работать лучше. Я говорю Мишке, зачем ты взял это пугало? Для чего оно нам? Ну, давай его в реку бросим, — говорит Мишка. Взяли мы пугало и бросили в реку. Оно поплыло по реке, растопырив руки. Мы посмотрели ему вслед и стали в него камнями бросать. А потом пошли в лагерь. тот же день Лёша Курочкин снял нас с фотоаппаратом вместе со знаменем, так что если кому-нибудь хочется карточку, мы можем прислать».